События, времена, люди смешивались между собой, вызывая ощущение полного хаоса. Похожая на призрак сеньора Мануэла, пустозвон Рино, Джильйола, девчонка изначальной, а потом средней школы, Джильйола, зачарованная красотой и богатством Салара, Джильйола, садящаяся в миличенто, Микеле, соблазнивший не меньше женщин, чем Нино, но, в отличие от него, оказавшийся способным на настоящую страсть, и, конечно, Лила — Предмет этой страсти, сотканной не из маниакального стремления обладать, не из местечкового бахвальства, не из мести или низменных, как она их называла, желаний, а из доходящего до ума помешательства преклонения перед ней, как женщиной. Это было не обожание, не самоотречение, а сложное чувство мужской любви, беспрекословной даже с долей одержимости, вознесшее избранницу на пьедестал, недоступный другим женщинам.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 — Ладно, мы больше не будем. — Конечно, не будете. Ты уедешь и дальше изображать из себя писательницу, а мне его с ложечки кормить, как будто у меня других дел нет. Потихоньку она успокоилась, я убрала осколки. Энсу сказал, что согласен перебраться в квартал, а я, едва сдерживая раздражение, рассказала о квартире Дона Карлу. Лила утешала сына и слушала нас в полухо, а потом, сделав вид, что поддается на наши с уговоры, сказала. "Ладно"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 Обращался он только ко мне, подчеркнуто веселым тоном, спросил про свадьбу, с восторгом отозвался о Флоренции, куда ездил с садой и дочкой, потрепал по голове Джинаро, кивнул Лиле и уехал. Еще мы видели Фернандо, отца Лилы. Он стоял напротив нашей начальной школы, сгорбленный и сильно постаревшей. Лила вспыхнула и сказала Джинару, что сейчас познакомит его с дедушкой. Я пыталась ее остановить.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 Ничего подобного. Девочка да, но только не Джинару. Она расхохоталась. Впервые за долгое время я снова услышала ее знаменитый злорадный смех. Похож как две капли воды.